Глава 15. Рэми вернулась с посланным отрядом вместе со своей семьей, которую удалось вытащить до того, как им успели навредить. В целом бойцы были хоть и слегка потрёпаны, но в некотором роде даже рады такому заданию. Всё же последние месяцы они практически безвылазно находились в особняке, охраняли его территорию и порядком заскучали. Так что эта миссия была как раз тем, что они втайне ждали, и развлеклись они тоже по полной. Судя по отчетам, которые позже предоставил их командир, они попросту распугали всех тех бандитов, которых наняли для поимки семьи Аркур тем, что нисколько не стеснялись использовать оружие против них. Настолько агрессивного подхода к решению проблемы никто не ожидал. Но когда к этому веселью присоединились демоны, бандитам стало совсем грустно. Что неожиданно, но больше всех отличился от Джин Хэй Мин. Как оказалось, парень был очень повернут на справедливости. Вначале он вообще не понимал, что происходит, но не мог противиться моему приказу и поэтому полетел вместе со всеми. Там уже в самолете Реми кратко поведала ему свою историю, и тот загорелся целью обязательно спасти невиновных. Так что его летающие золотые мечи, скорее всего, будут сниться в кошмарах, нанятым бандитам еще очень долго. Ведь этот недокитаец практически насаживал их на свои мечи, при этом оставляя людей в живых, так как нам не нужно было, чтобы смерти привлекли ненужное внимание. Вообще вся операция по спасению прошла за ночь, и рыскающих по городу, в котором укрылась семья Реми, мои люди находили по одному и тихо нейтрализовывали, оставив их связанными с доказательствами противозаконной деятельности для местных правоохранительных органов. После они так же быстро как приехали, так и уехали. А теперь Реми сидела передо мной слегка уставшая, но радостная, что все получилось. «Как твоя семья в целом перенесла все это приключение?» – участливо спросил я. «Они, конечно, такого не ожидали», – обвела руку и пространство над головой Аркур. «Но были впечатлены тем, что мой работодатель выделил такие средства для помощи», – польстила мне девушка. «Главное, что с ними все хорошо, и тебе больше не надо будет переживать об их судьбе», – улыбнулся я. «Надо будет помочь с жильем для них?» «Нет, господин», — покачала головой Рэми. «Вы и так сделали слишком много для меня, что я буду вам всю жизнь должна за эту помощь», — склонила девушка голову. «Рэми, ты мне это прекращай», — шутливо пригрозил я. «Мне нужны такие помощники, как ты. И помочь твоим родным малая цена за это. Главное, позаботься о том, чтобы наверстать упущенное с ними время. С родителями я-то быстро найду контакт. А вот сестра на меня серьезно обижена. Неожиданно откровенно произнесла моя слуга. «Недовольно, что пришлось покинуть своих друзей?» Понятливо кивнул я. «Да, она в следующем году должна была окончить школу и собиралась лето провести с друзьями. А тут я со своими проблемами из прошлого». Грустно усмехнулась реми. «Не переживай. Я верю, что со временем вам удастся вновь найти общий язык. а в столице учебные заведения ничем не хуже европейских. Так что она в этом плане ничего не потеряет. Да и друзей можно завести новых. Спасибо вам еще раз. Рэми, мы же уже давно знакомы, и я просил тебя обходиться без этого выканья Вновь попросил я ее. И если возникнут еще какие-то проблемы, то смело обращайся. Ты член рода, а я, как его глава, заинтересован в твоём благополучии. Сам разговор, собственно, на этом и закончился. Аркур была слишком смущена происходящим, и я просто отправил ее к семье, чтобы объясниться и попробовать восстановить старые связи. В целом, миссия по спасению родных моего главного аналитика прошла успешно. Сама Рэми за годы своего наемничества... прекрасно понимала, как организовать все так, чтобы никто не мог найти исполнителей заказа, или, по крайней мере, для этого пришлось бы приложить слишком много усилий. Да и, как я понял, ее недоброжелатели, хоть и имели определенное влияние, но недостаточное, чтобы погнаться за ней до самой Российской империи. Оставалось лишь ее родным получить имперское гражданство, и тогда этого вопроса вообще стоять не будет. Были, конечно, шансы, что на них могут попытаться выйти через знакомых и друзей. Раз уж смогли найти семью, то и это не так сложно сделать. Но тут, думаю, Аркура сама справится. Благо, её команда не раз выполняла в том числе и подобные задачи. Пряча людей или нежелательных свидетелей. Для меня же вся эта миссия была нужна еще как показательный момент. все равно бойцы не станут скрывать свою поездку, так как я им этого, собственно, и не запрещал. И так все постепенно узнают, что патриарх рода на многое готов ради своих людей. Такая репутация тоже дорогого стоит, и она куда важнее, чем потраченные на миссию деньги, тем более реми своими анализами рынка принесла мне куда больше. «Можно», — постучал в дверь, а следом, так и не дождавшись ответа, Ко мне зашел Эрис. На его довольной морде было видно, что такое приключение точно пришлось по душе демоническому волку. «Ты же понимаешь, что надо было войти после моего разрешения?» Приподняв левую бровь, холодно спросил я. «Егор, ты это бросай!» Показательно нахмурился он, проходя дальше и заваливаясь в кресло. «Я тебя еще вот таким помню!» Показал он рукой на расстоянии от пола примерно в метр. «Даже тогда я был выше», — фыркнул я на это, сменев тон. «Действительно, против церби это не слишком эффективно, тем более он и в самом деле знает меня слишком давно, чтобы строить отношения господин-подчиненный и надеяться, что он будет их придерживаться. Тем более я тебя помню не больше двадцати сантиметров в холке». «Тоже верно», — согласился со мной Эрис. «Но размер не имеет значения в таком вопросе». Самодовольно улыбнулся он. «Давай только без этого», — махнул я рукой. «Зачем пришел?» «Хотел просто рассказать, что среди тех, с кем нам пришлось поработать, были странные ребята», — ехидно улыбнулся Эрис. «И?» «Не думаю, что в ближайшее время нас заинтересует Европа, и в Империи дел хватает, чтобы еще следить за тем, что происходит там», — пожал я плечами. а то, что среди них были пусть и слабые, но все же одержимые. Попробовал закинуть удочку парень. «Я, конечно, понимаю, что ты много времени проводишь за телевизором и гуляешь в сети, но одержимость не такое уж редкое явление, как может показаться», — покачал я головой. «А я думал, тебя заинтересует это, раз ты сейчас охотишься за чернокнижником», — развел руками Эрис, слегка разочарованный от того, что я не воспринял его новость, с должным вниманием. «Охочусь, громко сказано», — фыркнул я. «Меня бы вполне устроило, если бы он перестал действовать на территории империи. А насчет одержимых, в Европе раньше проводили куда больше древних ритуалов, чем на нашей территории, так что неудивительно, что там могли сохраниться записи о них, и кто-то решил этим воспользоваться. Тебе, конечно, спасибо за бдительность, но пока это нас не сильно касается». «И все же имей в виду, что если среди мелких банд появляются одержимые, то куда тогда катится ваш мир?» Встав со своего места, напоследок произнес демон. Когда дверь за ним закрылась, я открыл терминал и задумчиво уставился в подсвеченный голографический экран, не особо видя, что было выведено на нем. «Пусть я и сказал, что нас это не касается, и отчасти был прав», но все же я не мог оставить эту новость без должного внимания. Невольно я мысленно возвращался к словам Бэймина, который явно что-то знал или думал, что знал, и из-за чего он, собственно, покинул собственный клан и стал заниматься деятельностью, которая полностью противоречит тому, чему их учат с детства. Одержимые действительно встречались на протяжении всей истории существования человеческого общества. Так уж получилось, что эти демонические сущности легче остальных проникали в наш мир и искали для себя носителей, порой вообще никак не проявляя себя десятилетиями, пока не набирались необходимых сил. В этом-то и была их главная опасность, так как без активных действий они практически незаметны и могут подселиться чуть ли не в любого человека. Хорошо еще, что для одержимости необходимы определенные условия, Да и сами сущности без носителя попросту гибнут, так как являются чужеродными для нашего мира и не могут выжить в магических потоках, пронизывающих все вокруг. В любом случае, этот момент забывать не стоит, но и делать с этим я пока ничего не намерен. Я не рыцарь в белом плаще, чтобы после такой новости поехать в Европу и начать устранять одержимых. Для этого есть соответствующие люди, Да и делать такую работу бесплатно не в моих правилах. Зачем отнимать хлеб у тех, кто с этим может справиться, если и не лучше, но все же может? От размышлений меня отвлекло мигнувшее оповещение о новом сообщении, пришедшем на мою почту. Причем на ту почту, которую я использовал для личных целей, и она была известна ограниченному кругу лиц, а значит на нее могло прийти действительно что-то важное. Похоже, мне нашли нескольких алхимиков, осталось лишь выбрать одного из подходящих именно для моих целей. Шляпник не подвел и в счет долга за привезенных мной тушек демонов действительно подобрал нескольких кандидатов, которые оказались должны представителям черного рынка и уже самостоятельно не могли выплатить этот долг. Проблема алхимиков была в том, что это только относительно недавно заново открытая профессия, которая еще за собой не имела проверенной теоретической базы. Точнее, не так, фолиантов на эту тему хватало, но алхимики прошлого были еще теми философами, и их записи наличествуют таким количеством рассуждений о природе вещества окружающего мира, что найти в них нормальные рецепты – та еще задача. Другая проблема в том, что такие книги были доступны либо родам с древней историей, либо в Академии магии при патронаже императора. С учетом того, что туда ходят только аристократы, которым эта тематика не сильно интересна, когда магических сил хватает для более интересных вещей, а простолюдинам для попадания в Академию необходимо иметь много денег, то получилось, что алхимии в настоящее время – занимались самоучки. Им приходилось действовать методом пропа ошибок, чтобы достичь хоть какого-то результата. А сам процесс преобразования в алхимии часто бывает связан с довольно бурными реакциями, в том числе и взрывами. И ладно, можно все это отбросить, но настоящая алхимия невозможна без магических компонентов, которые добыть простому человеку та еще проблема. В итоге выходит, что алхимики вынуждены обращаться к черному рынку, чтобы получить ингредиенты для своих опытов. Но сами опыты часто заканчиваются последствиями, после которых они не могут вернуть деньги за взятые в кредит. Из-за последнего цены на алхимические компоненты и в целом на все сопутствующее в этой области, были задраны, чтобы покрыть возможный ущерб от их деятельности. В общем, нелегко живется алхимиком в наше время. И если это какой-то самоучка, то, как правило, он в таких долгах, которые ему за всю жизнь не выкупить. Понятное дело, что на черном рынке хватает представителей этой братьи, которые живут довольно неплохо, но либо это простые ремесленники, выполняющие один и тот же рецепт без каких-либо изменений, либо действительно успешные алхимики, но таких были единицы». Мне же нужен был в меру талантливый новичок в этой сфере, который еще не успел отчаяться достаточно сильно, чтобы начать уже делать зелье на заказ, лишь бы оплатить долги. Думаю, тут не надо упоминать, какого рода зелья могут быть востребованы на черном рынке. Вот и мне не нужен был человек, готовый жертвовать жизнями других и подсаживать их на свою продукцию, лишь бы спасти себя. Из-за этого критерия мне подходило не так уж и много человек, и первые три указанные в списке позиции пришлось отбросить. Там люди уже успели слишком увязнуть в этом деле, чтобы так просто переключиться на что-то нормальное. Да и не нужен мне был слуга, который сам зависим от тех зелий, что он изготавливает на продажу. А вот с четвертым по счету алхимиком мне кажется повезло». Я уже был порядком раздражен от этих поездок по не самым респектабельным местам, где обитали указанные в списке шляпника алхимики, что не особо обращал внимания на то, куда мы едем. Из-за этого я довольно удивленно осматривался по сторонам, когда понял, что мы оказались в одной из немногих сохраненных рядом со столицей деревень. Тут, правда, были не домики, а небольшие коттеджи. Так что было понятно, что тут живут простолюдины среднего достатка, которые могут позволить себе отдельный дом близко к городу, но не имеющие достаточно денег, чтобы построить действительно большое жилье. Впрочем, не мне давать оценку их достатку, ведь я бы и сам вполне был доволен жизнью в подобном доме, если бы не роты, связанные с ним, репутационные проблемы. Надо же соответствовать своему статусу, И такое жилье явно не подходит для князя молодого рода. Адрес точно тот, решил я на всякий случай уточнить у водителя, но тот кивнул и показал данные навигатора. Действительно, все было верно. Странно, что алхимик-должник проживает в таком месте, хотя если он хотел приготовить что-то редкое, то вполне мог влезть в долги. Калитка в заборе была открыта, так что я пропустил вперед раксану и пошел следом за демонессой. Искать жильцов долго не пришлось, так как из-за пристройки к дому раздался приглушенный хлопок, а затем ругань, которая и привлекла наше внимание. Когда я подошел поближе, то понял, что пристройка представляла собой что-то вроде склада для всего того, чему не нашлось места в доме, и одновременно мастерской, в которой сейчас, собственно, и возился следующий по списку алхимик, точнее девушка-алхимик. Она нас еще не заметила, больше увлеченная тем, что происходило у нее на столе. Так что я решил для начала осмотреться. В самой мастерской было много различного хлама, как и полузакрытых коробок, в которых, по всей видимости, хранились компоненты для алхимических опытов. Для справедливости стоит сказать, что хлам был свален в одном углу, А вот остальную часть пространства занимали различные колбы, какие-то трубки и еще множество предметов, которые необходимы в проводимых опытах, но их предназначение угадывалось с большим трудом. При этом все бурлило, свистело, кипело и текло. В общем, жило своей жизнью и без участия девушки. К нам она была повернута спиной, так что я мог отметить невысокий рост алхимика, Ее рыжие вьющиеся волосы и белый лабораторный халат, который был местами испачкан. Собственно, из-за халата сложно было оценить ее фигуру, ну а лица с такого ракурса я, естественно, разглядеть не мог. Опыт номер К, дробь 203. Неожиданно заговорила девушка, делая пометки в блокноте и одновременно записывая это на диктофон, который висел у нее на шее. Необходимо уменьшить количество чешуек солнечной жабы. Реакция присоединения с основной частью зелья происходит слишком быстро и не дает компонентам перемещаться. Попробовать усики синего жука для стабилизации процесса, но по возможности выбрать более молодую особь из-за их лучшего замораживающего эффекта. Тут я не выдержал и постучал о ближайшую поверхность. Не сделая этого, на нас, похоже, вообще не обратили бы внимания и приступили к следующему опыту. Ой, вскрикнула от неожиданности, она роняя себе под ноги склянку с жидкостью ярко зеленого цвета. Когда она упала на пол, от нее повалил какой-то дым. Девушка тут же закрыла нос рукавом халата и поспешила наружу, мимо меня слегка толкнув. Да не стой ты на месте, а то надышишься и будешь ловить глюки час, предупредила она меня. От такой наглости опешил не только я, но и Оксана, не ожидавшая такой прыти от алхимика. Несмотря на это, мы оба последовали ее совету. «Ага, все выбрались», — кивнула рыжая, посмотрев на нас и без паузы заявила. «А теперь говорите, кто вы такие и чего вам надо. Я вообще-то занята», — фыркнула она, гордо задрав голову. Интересный подход к встрече гостей, — хмыкнул я, внимательно смотря на эту вздорную особу. Несмотря на свой рыжий цвет волос, у девушки почти не было веснушек. Да и те, что я разглядел, были практически незаметны. На меня также оценивающе смотрели ярко-желтые глаза из-под линз тонких прямоугольных очков. Слегка вздернутый небольшой носик, чуть пухлые губы и правильные черты лица, не знаю, как там с фигурой, все так же скрытый халатом, но девушка вполне могла быть моделью для каких-нибудь брендов одежды. Таких я в свое время повидал достаточно». чтобы понимать, какой образ пользуется большим спросом в их среде. И вот эта рожена и явный вызов в глазах мог бы стать изюминкой девушки, сделав ее очень популярной. «Так и я вас не звала», — возразила алхимик, слегка нахмурившись после осмотра меня и теперь оценивая раксану, которая сохраняла холодную маску на лице, чтобы не мешать мне вести переговоры. «Егор Шувалов», — представился я, чуть склонив голову, «Молодой князь?» — ахнула девушка, удивленно смотря на меня. «То-то мне твое лицо показалось знакомым. Не думаю, что мое лицо так уж и знакомо всем, но, скорее всего, я уже успел засветиться где-то в журналах, которые освещают жизнь аристократов для простолюдинов. В нашей же среде всю информацию собирает разведка рода. Последнему я доверяю куда больше, чем какой-нибудь пусть крупной газетке». «Побольше уважения в голосе», — тихо и угрожающе произнесла Рокс, все же не выдержав такого фамильярного обращения. «Да брось ты», — махнула на нее рукой рыжая, проигнорировав угрозы со стороны моей телохранительницы. «Вы же пришли что-то заказать у меня? Так что давайте с этим закончим, и я продолжу свою работу», — предложила она, переведя взгляд на меня. Демонесса хоть внешне и не отреагировала на такие действия со стороны девушки, но руку положила рядом с поясом, так что пришлось жестом показать, чтобы она держала себя в руках. «Может, для начала представитесь?» — предложил в свою очередь я. «Давай только без этого выканье», — слегка раздраженно ответила алхимик. «Я от этого себя чувствую старухой. Меня Света зовут». «Света Краснова», — добавила она. «Но не думаю, что вы этого не знали, раз пришли ко мне». «Странное отношение к пришедшему напрямую аристократу», с интересом посмотрел я на неё. «Так не я же к тебе обратилась», пожала плечами Светлана, представившаяся просто Света. «Хорошо», кивнул я, принимая ее правоту и правила ее игры. «Но неужели у тебя столько заказов, что не хочется взять еще один?» «Пока я это спрашивал», Алхимик, не обращая на меня внимания, заглянула в мастерскую и спустя несколько секунд выглянула обратно и махнула нам рукой. «Уже можно заходить, все выветрилось», и, не дожидаясь нас, она первой вошла в свою мастерскую. «Заказов действительно много, так что мне некогда с вами болтать», без паузы выкрикнула она изнутри. «Странно, что при таком количестве заказов у тебя образовался большой долг на черном рынке», Слегка улыбнувшись, спросил я, внимательно следя за ее дальнейшей реакцией. «Так вот оно что!» Моментально насторожилась алхимик и, как ей казалось, незаметно потянулась к какой-то склянке, из-за чего неодобрительно посмотрела на нее Роксана, демонстративно покачав рукой, в которой возник метательный нож. «Не знала, что с меня придет выбивать долги целый князь». «Да, действительно», — рассмеялся я. «Иметь такое высокое самомнение большого стоит, и, кажется, я теперь догадываюсь, как ты собрала столько долгов». «Я вообще-то всегда исполняю заказы», — гордо произнесла Света, но было видно, что ее мои слова слегка задели. «Не виноват же я, что не всех устраивает результат, когда я говорю, что нужны определенные ингредиенты, а мне дают другие», — пробурчала она. «Не думаю, что дело только в этом». так как представителям черного рынка куда удобнее иметь алхимика, должного им, чем свободно занимающегося своей работой. Но до этого она должна дойти сама, иначе ее рано или поздно все равно подведут к той черте, когда девушка будет готова изготовить любое зелье, лишь бы покрыть долги, растущие с каждым днем. И все же я хотел убедиться в этом на деле, если ты, конечно, сможешь изготовить то, что мне необходимо, С изрядной долей сомнения в голосе сказал я, «Да чтобы я не справилась, не бывать такому!» Завелась рыжая, требовательно протянув руку, «Ну, давай свой рецепт, небось зелье от потенции понадобилось!» Ехидно улыбнувшись, спросила она, «С таким характером удивительно, что у тебя вообще есть клиенты!» Покачала я головой, протянув ей заранее составленный список ингредиентов. Какая разница, какой у меня характер, ведь главное результат работы, отмахнулась Света и начала внимательно изучать список. Так, посмотрим. Ага, ага, еще и это тут. Было довольно забавно смотреть, как она кивает собственным мыслям и рассуждениям. В такие моменты ее завивающиеся волосы весело подпрыгивали пружинками, и девушка пыталась безрезультатно от них отмахнуться или заправить за ухо. «Если я ничего не путаю, то получится состав, укрепляющий кости?» С небольшим сомнением в голосе спросила она, посмотрев на меня. «Сколько зелий вам надо и к какому сроку?» Деловито осведомилась Краснова, не дав мне вставить и слово. Понять по одним ингредиентам, что из них можно в итоге получить, не так уж и легко. Тем более, когда нет готового рецепта, ведь из многих одинаковых составов можно сделать как лекарство, так и яд. Достаточно не так смешать компоненты или, например, слишком долго варить итоговый состав, и все, он изменит свои свойства вплоть до противоположных. В этом отчасти кроется опасность работы алхимика. Ведь если вместо зелья исцеления он сделает яд, то вряд ли и дальше ему дадут заниматься своей деятельностью. «Все верно», — уважительно кивнул я. «Мне для начала необходимы зелья укрепления костей в размере, пожалуй, ста штук». «Да, думаю, такого на первый месяц будет достаточно». «На первый месяц?» — удивленно посмотрела на меня Света. «Ты что, армию хочешь этим напичкать?» «Не мне, конечно, предупреждать, раз ты пришел сам заказывать конкретные зелья», потрясла она списком ингредиентов, забыв, что там нет названия итогового состава. но чрезмерное употребление может нанести вред организму. «Не хочешь тогда лично проконтролировать это?» – предложил я. «В каком это смысле? Я не работаю на выезде». «А я и не говорю о работе на выезде», – хитро улыбнулся я. «Я предлагаю работать на меня с полным обеспечением всем необходимым для твоих опытов. Придется, конечно, сначала проверить твои компетенции». «Да я лучший алхимик в столице!» а не какой-то там шарлатан», — возмущенно заявила Света, чтобы во мне кто-то сомневался. «Так что, ты согласна работать на меня?» «Еще чего!» — вновь выкрикнула она. «У меня и так много заказов, чтобы еще отвечать на прихоти какого-то аристократишки». «Еще одно неуважительное слово к милорду, и я», — угрожающе произнесла раксана уже практически замахиваясь метательным ножом, Так что мне вновь пришлось ее останавливать. Демонесса впервые за время нахождения в качестве моего телохранителя встречала такое поведение у человека, так что неудивительно, что ее реакция была столь острой. Но все равно потом надо будет поговорить с ней на эту тему. «Ничего себе ты ее выдрессировал», покачала головой Краснова, совершенно безбоязненно смотря на Рокс. А вот я не мог понять, то ли это запредельная храбрость, то вера в свои исключительные силы, и что с ней не может ничего произойти. Еще и это «милорд» показала она руками кавычки на последнем слове. А если я скажу, что после испытательного срока закрою все долги и позволю закончить все предыдущие заказы, предложил я, видя, что во взгляде девушки уже появилась легкая заинтересованность, но так быстро сдаваться она не была намерена, так что начинались банальные торги. Испытательный срок не больше месяца, и за это время я могу делать и другие заказы. Три месяца и можешь делать заказы. Если выполнишь три моих заказа, для наглядности продемонстрировал я вытянутую руку с тремя отогнутыми пальцами, то срок сокращу на месяц. Два месяца, заявила после небольшой паузы света, и за каждый выполненный заказ, будешь сокращать неделю. Четыре месяца, под ее недоуменный взгляд, увеличил я срок. Закрываешь все свои заказы до того, как начнется, собственно, сам срок, и по его истечении я подумаю не только над тем, чтобы окончательно взять тебя на работу, но и принять в рот. «Стать слугой княжеского рода?» задумчиво произнесла алхимик, будто пробовала это сочетание слов на вкус. «А могу ли я заниматься собственными исследованиями? Если это не будет мешать основной работе и за свой счет, то пожалуйста. Если еще и расскажешь, что именно хочешь сделать и мне понравится, то могу еще и проспонсировать исследования», — озвучил я свои условия. «В итоге, я так понимаю, ты не против работать на меня? Отказаться от человека, готового предоставить все необходимое для моей работы? Шутишь, что ли?» Эмоционально воскликнула она, вдруг рассмеявшись. Конечно, я согласна. За недельку разгребусь с делами и могу приступить к первому заказу для зелье укрепления костей. Только работать будешь не здесь, добавил я новые условия со скепсисом осматривая обстановку, которая оставляла желать лучшего. Во всем этом хоть и виделась система и упорядоченность, но сами рабочие инструменты явно были куплены со скидкой из-за своего износа. и это влияло на конечный результат. «А где же мне тогда работать?» — развела руками в стороны Краснова. «Что насчет оснащенной всем необходимым лаборатории?» — подкинул я еще одно предложение. «Да ты представляешь, сколько времени я потратила на то, чтобы собрать всё это!» Сделала вокруг себя оборот света, и вот ее горящие нотками безумия глаза посмотрели на меня. «Я же могу заказать любое необходимое оборудование, если оно необходимо для достижения лучшего результата», кивнув, подтвердил я. «Где подписаться?» — порывисто бросила алхимик. Только теперь я подумал, а кому в этой ситуации больше повезло? Мне, нашедшему болеющего своим делом алхимика? Да еще и имеющую знания в нужном вопросе? Или же ей, получившего просто так такого спонсора? Так ведь я еще и результата не видел. Все после того, как я увижу первую партию и проверю ее качество, сделал я шаг назад от этой безумной девушки. «Через неделю будет готово», — твердо произнесла она, подбоченившись. «А дальше мы с тобой обсудим мою будущую лабораторию».